Письмо, восемьдесят шестое. приветствует Луцилия. Я пишу тебе из усадьбы Сципиона Африканского, почтив его ману и алтарь, который, сдается мне, и есть могила великого человека. Я убеждаю себя, что душа его вернулась в небо, откуда зашла и не за то, что он предводительствовал Многолюдным войском Войска были и у комбиза Для которого обернулось счастьем само А за его необычайную скромность и верность долгу Которые, я считаю, больше заслуживали восхищения в дни Когда он покинул родину, нежели когда защищал ее Или Сцепион, или Свобода должны были уйти из Рима И он сказал, «Я ничего не хочу менять ни в законах, ни в установлениях. Пусть все граждане будут равноправны. Пользуйся моим благодеянием без меня, Родина. Благодаря мне стала ты свободна. Благодаря мне все увидят, что ты свободна. Если я стал больше, чем тебе полезно, Я ухожу. Как мне не восхищаться этим величием души, с которым он удалился в добровольное изгнание, избавив отчизну от бремени? Ведь дело дошло до того, что либо Сципион ущемил бы свободу, либо свобода волю Сципиона. И то, и другое было бы несчастьем, и он уступил место законам а сам уединился в Литерне, также изгнав себя для пользы государства, как Ганнибал. Я видел усадьбу, сложенную из прямоугольных глыб, стену, окружающую лес, башни, возведенные с обеих сторон усадьбы, как защитное укрепление, водохранилище, выкопанное под всеми постройками и посадками, так что запаса хватило бы хоть на целое войско. Видел и баньку, тесную и темную, по обыкновению древних, ведь нашим предкам казалось, что нет тепла без темноты. Большим удовольствием было для меня созерцать нравы Сципиона и наши нравы. В этой тесноте гроза Карфагена — Вождь, которому Рим обязан тем, что был взят лишь однажды, омывал тело, устал от сельских трудов, ведь он закалял себя работой и сам, таков был обычай в старину, возделывал землю. Под этой убогой кровлей он стоял, на этот дешевый пол ступал. «Кто бы теперь вытерпел такое мытье?» Любой сочтет себя убогим бедняком, если стены вокруг не блистают большими драгоценными кругами, если Александрийский мрамор не оттеняет нумидийские наборные плиты, если их не покрывает сплошь тщательно положенный и пестрый, как роспись, воск, если кровля не из стекла, если фасийский камень — Прежде редкое украшение в каком-нибудь храме не обрамляет бассейнов, в которые мы погружаем похудевшие от обильного пота тела, Если вода льется, не из серебряных кранов. Но до сих пор я говорил о трубах для плебеев. А что, если я возьму бани вольноотпущенников? Сколько там изваяний, сколько колонн? ничего не поддерживающих и поставленных для украшения, чтобы дороже стоило. Сколько ступеней, по которым шумом сбегает вода. Мы до того дошли в расточительстве, что не желаем вступать иначе, как по самоцветам. В здешней сцепионовой бане крохотные, высеченные в камни, скорее щели, чем окошки, сделаны для того чтобы пропускать свет не в ущерб неприступности стен. А теперь называют троканей дырою ту баню, которая устроена не так, чтобы солнце целый день проникало в шроченные окна, не так, чтобы в ней можно было мыться и загорать сразу, чтобы из ванны открывался вид на поле и море. И вот те бани на посвящение которых сбегалась восхищенная толпа, переходят в число устарелых. Едва только роскошь, желая с себя перещеголять, придумает чего-нибудь новое. А прежде бань было мало, и ничем их не украшали. Да и зачем было украшать грошовое заведение, придуманное для пользы, а не для удовольствия?